Сказав это, Фуше, считая без сомнения, что тема исчерпана, повернулся к Сюркуфу, ожидавшему с нахмуренными бровями окончания диалога, и адресовал ему самую любезную улыбку. — Мне кажется, мой дорогой барон, — засисюкал он, — что теперь уж вы можете попрощаться с нашей юной гостьей, которую я представлю герцогине. Но Сюрков не собирался покидать свой стул. — С и действительно дело сомнительно, ладно, — отчеканил он. — Но ведь есть другой член семьи. Насколько мне известно, императрицу вы еще не арестовали. — Бедняжка! Вздох Фуше выдал всю глубину его сочувствия Жозефине. Я думал о ней но чистосердечно признаюсь, что рапорты, которые я получаю из Мальмезона, не сулят ничего хорошего. Несчастная императрица днем и ночью проливает слезы и отказывается принимать кого бы то ни было за исключением своих близких. Она действительно не может уделить внимание кому-нибудь, особенно дальней родственнице, которую она никогда не видела. Мне кажется, лучше немного подождать. Позже. Когда ее величество возьмет себя в руки, я не примену поставить ее в известность. До тех пор мадемуазель Мальрус должна удовлетвориться нашим покровительством. Фушев встал, как бы давая понять, что аудиенция окончена. Однако он начал рыться в нагромождавших стол бумагах. Вскоре он вытащил какое-то письмо, пробежал его глазами и заявил... Впрочем, я думаю, дорогой барон, что ваше пребывание в Париже долго не затянется, и вы поспешите вернуться в Сен-Мало. Придо мной рапорт, который сообщает об одном смелом деле, осуществленном вашим человеком. Горье, капитан Ласточки, удалось захватить в Гернси под самым носом англичан ваш бриг несравненный, — «Утраченный в ноябре». «Не может быть!» Марианна с грустью отметила, что Сюркуф глядел сейчас на министра, как на божественного посланца, совершенно оставив ее своим вниманием. Впрочем, что могла значить в жизни моряка случайно внушенная ею привязанность в сравнении с тем, что наполняло его душу, корабли, люди, море? Он уже вертел в руках шляпу, лежавшую перед тем на шкафу. «Я отправлюсь сегодня же вечером. Спасибо за новость, дорогой министр. Лучше вы не могли бы мне сообщить. В таком случае мне остается только попрощаться с вами». Затем, повернувшись к Марианне, он низко поклонился. И с вами также, мадемуазель, продолжал он любезно, я уезжаю спокойным за вас и желаю вам много счастья. Не забывайте меня. Он едет, он покинет Париж, оставляя ее в этом отвратительном доме. Чувство горечи охватило Марианну. Она обнаружила, что удивительно быстро привыкла к своему спутнику, такому солидному, такому уверенному в себе, в честности которого нельзя было сомневаться. Может быть, потому что он напоминал ей Блэка Фиша? Он оставил ее на волю судьбы, чтобы идти своим путем, и, может быть, уже завтра забудет о ней. Она инстинктивно чувствовала, что этот человек был редким образчиком мужской породы. От него так и веяло свежим ветром, свободой, и радостью жизни, тогда как при взгляде на узкое бледное лицо Фуше в ее представлении всплывали, один бог знает почему, какие-то зловещие тайны, слышался запах ладана и шепчущиеся голоса в полутьме часовен. Позже, узнав, что Фуше начинал свою карьеру в стенах, Аратрианского монастыря в Нанте. Она вспомнит это ощущение и лучше поймет его. Непроизвольным жестом она протянула руки к уезжающему другу, с трудом удерживая слезы разочарования. Спасибо за все, и прошу вас, пишите мне. Он улыбнулся, и его рукопожатие едва не заставило ее вскрикнуть: Обещаю вам это! Только заранее простите мой отвратительный почерк. Я не присяжный писака, но ради вас готов на большие жертвы. При малейшей неприятности зовите меня, я примчусь немедленно. Быстро поцеловав неожиданно похолодевшие пальцы Марианны, он схватил свою трость и вышел, не оглядываясь, сопровождаемый непроницаемым взглядом фуше, который едва за карстаром закрылась дверь, с облегчением вздохнул. — Ну что ж, дорогая, перед вами преданность в чистом виде. — Поздравляю. — Сюркуф — это крупная рыбка, которой легко на крючок не подденешь. Я бы никогда не поверил, что вам это удастся. Но поскольку дело уже сделано, мы сможем поговорить серьезно, вы и я. — Разве до сих пор мы не говорили серьезно? И да, и нет. Разговаривая, фуше позвонил в колокольчик. Вошел желтолицый человек с впалой грудью, весь в черном, с портфелем под рукой, и шепнул несколько слов на ухо министру. Это был Майошо, его секретарь. Ладно, сказал фуше, оставьте его здесь рядом, я сейчас приду. Извинившись перед посетительницей за необходимость покинуть ее на некоторое время. Он прошел в соседнее помещение, оставив дверь полуоткрытой так, что Марианна могла видеть часть этой просто меблированной комнаты. Сначала она не обратила на это внимания. Без сомнения, какая-нибудь полицейская история, возможно, допрос злоумышленника. И действительно, раздались тяжелые шаги и позвякивание цепей. Очевидно, человек был закован. Вздрогнув, Марианна хотела повернуть голову к двери, но Фуше заговорил. Его слова заставили девушку оцепенеть. — Вы барон Р.В. де Кэривоа, не правда ли? — Допустим. — Вы также известный шуан, носящий имя Морвана. Ваше бретонское владение прежде служило явкой для мятежников из Лондонского комитета. Позже у вас нашел убежище Арман де Шатобриан. Человек не отвечал, словно закованный молчанием, которое он не собирался нарушать. Теперь Марианна поднялась и потихоньку направилась к двери. Достаточно было сделать два-три шага, чтобы увидеть освещенную фигуру человека со скованными руками. Это был действительно Морван, одетый в зеленый фрак, облегающий светло-серые панталоны и сапоги с отворотами. Его лицо... Нет, она никогда не видела его. Это было ужасное лицо... Обезображенная с одной стороны чудовищным шрамом, исковеркавшим щеку и оттянувшим глаз, уходящим под волосы, оказавшиеся, к удивлению Марианны, светлыми, короткими и курчавыми. Сохранившиеся в ее памяти темные косички принадлежали, без сомнения, парику. Она не находила в нем ничего от того человека, который держал ее в плену, за исключением, пожалуй, большого рта с насмешливыми складками и слишком яркого блеска глаз.